Корсары и пираты. Благодаря войне и необходимости наносить удары по источникам богатства Испании, пиратство вошло в морские нравы Нидерландов к началу 17 века. До перемирия городские власти или адмиралтейства предоставляли судовладельцам по их просьбе поручение, дававшее право на плавание в определенном секторе. В этом предприятии были замешаны все слои населения. Бывший в 1610 году бургомистром Амстердама Жан Корпель-Есин считался бывалым джентльменом удачи. Корсары, как именовались владельцы патентов на морской разбой, заканчивали тем, что топили без разбора не только вражеские, но и нейтральные корабли, а зачастую и суда соотечественников, скатываясь до положения пиратов-преступников, действовавших на свой страх и риск. Власти предприняли попытку обуздать этот разгул. В 1605 году они потребовали составить реестр поручений. На следующий год было принято решение предоставлять патенты только под залог 20 тысяч гульденов. Правительство попыталось отозвать назад в Голландии около 130 корсаров, бороздивших морские просторы по всему миру. Но перемирие положило конец вмешательству властей. С этого времени, в соответствии с заключенными договорами, государство сохраняло нейтралитет. Это еще больше способствовало развитию пиратства, считавшегося более выгодным, чем даже торговля с Индиями. В этом заключается одна из причин, побудивших министра Людовика XIV дать согласие на войну 1672 года. Все последующие 50 лет были золотым временем для бородатых и длинноволосых морских волков в куртках без рукавов, на голое тело и кушаках, из-за которых торчали рукояти пистолетов и кинжалов. Этих пьяниц, игроков и сквернословов, которым суждено было окончить свои дни на виселице или острие клинка, называли французским словом «флибустьер». Оно являлось искаженным голландским «фрибьотер» — искатель легкой наживы. К ним принадлежал класс Компоан из Зандома по прозвищу «Ужас морей». Отправляясь в плавание, он приказал выбросить за борт Библию, псалтырь и бортовой журнал, чтобы совесть не мешала работать. В остальном это был славный малый – Он не забывал отправить сумку серебра и драгоценностей после удачного улова, а на его счету их было 358 своей супруги, подле которой он мирно дожил остаток дней в уютном домике. Захват испанского серебряного флота Питом Хейном в 1628 году может расцениваться как корсарский подвиг. Немного военных событий XVII века столь запало в душу народа. Пит Хейн доставил 66 фунтов золота и 177 тысяч фунтов серебра. Общая сумма добычи достигала 12 миллионов гульденов. Эти деньги пошли на покрытие долгов компании. Остаток был разделен следующим образом. 50% акционерам, 10% штат Гальтеру, 1% каждому члену правления и 0,1% самому Питу Хейну. Осталась еще сумма, позволившая профинансировать военную экспедицию, целью которой был Херто-Генбосс. Любое торговое судно, независимо от цветов флага, могло стать жертвой морских разбойников. Мэры, принятые Генрихом IV и английским правительством, вытеснили пиратов из Северной Атлантики, но оставались другие моря. Добычу и невольников можно было продать в любом басурманском порту, Именно на почве этой торговли между голландскими пиратами и жителями магрибских портов установились тесные отношения. Некоторые пошли дальше. Начиная с 1600-х годов, среди голландцев появляются ренегаты, обосновавшиеся в мусульманских краях и присоединившиеся к мавританским пиратам, приняв исламские имена. Меры, принятые в Голландии против корсаров, несомненно, стали причиной этого дезертирства. К тому же, попав в плен к берберам, некоторые корсары принимали ислам, чтобы избежать галер. Одному из таких голландцев приписывают введение в Алжире легкого парусника. Вытеснив галеры, он усилил подвижность и эффективность мавританских пиратов. Ужасный Вейенбер плавал под именем Сулеймана Рейса и погиб в бою против христианского корабля в 1620 году. Случалось и обратное. Так Корт Сиверс поступил на службу в Венеции и ходил в рейды против турок. Овеянной славой он оставил этот мир генерал-адмиралом Дании.